Семьсот двадцать девятое, сентябрь двадцать пятый. Утверждаю непреложность грядущего дня. И в нем место вам утверждено перед лицом очевидности плотной. Если бы только взглянуть за завесу, за лесами не видно строений Но вот убирают леса, и здания новые, законченное во всей красе перед вами. Так и строящийся храм будущего не виден зарябью мелькающих дней и ночей и явлений текущих. Но он уже высится мощно и скоро окончит его, и будет он зрим и открыт и доступен, и люди войдут в него. Каждый из них возьмет себе то, что взять будет в силах, принеся каждый свой дар. «Будьте покойны», и уверены в том, что будущее вас не минует, и лишение в настоящем есть лишь ручательство за будущую и сияющую светлость его, приявший его сердцем сейчас, отмерить свою часть в будущем. Будущее по сознанию. Для спящего и мертвого сердцем мертво будет и будущее, темно и без звуков, И тьма внутри человека через ауру зла не увидит сияние нового неба и радости новой земли, но новое небо и новую землю увидит воскресшие сердца.